Дивноморск, 2017 Никитин, более зловолнованный, чем в тот первый приезд, ходил по комнате из угла в угол. Значит, вы хотите сказать, что вас пытались убить? Этот вопрос, заданный уже пятый раз, вызвал Ларисе глухое раздражение. Прижимая к ранке ватку, смоченную спиртом, к счастью, пуля лишь скользнула по коже. Она стремилась унять дрожь во всем теле. «Нет, тот парень, вероятно, хотел поцеловать меня в маковку. Такой ответ вас устраивает?» Он ничего не ответил, и Лариса кинулась в бой. «Я уже битых двадцать минут рассказываю вам, как он прицелился в меня и выстрелил». «И пуля застряла в доске скамейки», — констатировал майор, смахнув с прямого носа мутную каплю пота. «Он изначально целился в ноги, значит, не хотел убивать». Так ведут себя, когда хотят напугать. Отсюда возникает вопрос, зачем? Подошедший к нему молодой белобрысый оперативник с курносым носом, усеянным конопушками, протянул пулю с победоносным видом. Вот она, голубушка, достали. до экспертом, они знают, что дальше делать. Майор, здорово смахивающий на терминатора в исполнении Шварценеггера, повернулся к ней. «Лариса, я не первый год в полиции, и интуиция меня давно не подводила. Вы что-то скрываете, как пить дать. Это может помешать нашему расследованию». Она секунду собиралась с духом, прежде чем выпалить его квадратное бесстрастное лицо. «Мой муж жив. Он ведет какую-то игру, смысл которой я не могу разгадать. Все же перед ней стоял не робот, а человек из плоти, крови и нервов». И на его лице отразилось удивление. «Ваш муж жив? Быть этого не может. Вы сами опознали труп». «Я познавала нечто без лица, с искривленным пальцем, коих, может быть, десятки», — выдохнула Красовская. «Его хоронили в закрытом гробу, а потом могильщик сказал мне, что гроб был очень легким, будто пустым. Но это еще не все». Лариса нервно застучала кулачком по полированной поверхности стола. На следующий день мой муж позвонил мне по городскому телефону. Нет, он ничего не сказал, просто дышал с хрипом. Только не спорьте, что это мог быть кто угодно. Я прожила с ним пятнадцать лет и знаю, как дышит аллергик муж. «Разве не все аллергии дышат одинаково?» — поинтересовался Никитин. Лариса покачала головой. «Медные волосы блеснули в лучах солнца золотом. Не все, вам не понять. Ладно, как вы отнесетесь к тому, что я видел его на даче?» Сергей подался вперед. «И что он сказал?» Женщина закусила губу и отвернулась. «Ничего. Я испугалась и убежала. Может быть, вы такой смелый, что сказали бы привидению, «Убираюся к черту!» А я, не обладая «я не обладаю железными нервами». «Поэтому я позвонила его приятелю Геннадию Быстрову, и мы вместе вошли в дом. Там его, конечно, не было», — пробормотал майор. «Конечно», — поддакнул Красовская, — «тем не менее я не сумасшедшая и требую эксгумацию. Если результаты покажут, что похоронили не моего мужа, я объявлю его в розыск. У меня такое чувство, будто он сбежал, оставив меня без средств к существованию». «Исчезли его коллекции и деньги. Вы должны помочь мне выяснить, почему он это сделал. Поможете?» Шварценеггер вздохнул. «Боюсь, нет. Понимаете, Лариса, все, о чем вы просите, не так легко осуществить. Для эксгумации нужна веская причина. О чем же будем говорить мы? О звонках? Об исчезнувших драгоценностях? Спорим, вы не обратили внимания». «Брал ли их муж перед командировкой?» «Не обратила», — обреченно произнесла женщина и опустила голову. «Вот видите», — сказал майор как можно мягче. «Значит, у меня нет шансов докопаться до истины». Она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Никитин собирался еще что-то добавить, но мобильный помешал ему это сделать. «Слушаю», — буркнул в трубку и услышал веселый голос Эксперта Владимира, считавшегося лучшим в городе. «Слушай, слушай, а пульку-то ты нам сегодня подсунула интересную. Ее хозяин, пистолетик, засветился в девяностые в ходе криминальных разборок. Такой же пулей был убит ювелир Гройсман на Гоголя. Помнишь, нарезочки характерные, их никуда не спрячешь». Никитин побледнел. «Ты уверен, как и в том, что разговариваю с тобой?» успокоил его владимир впрочем приезжай посмотри сам он отключился а никитин сел на корточки перед ларисой и взял в свои широкие ладони ее крошечную ручку вы уверены что у вас не сохранилось ни одной антикварной вещи спросил он его голос звучал мягко и грустно она покачала головой к сожалению вы должны быть предельно осторожны «По возможности не выходить на улицу и, если что, звонить мне», — предупредил Сергей и сжал ее ладонь. «Возле вас действительно какая-то возня, пока не пойму какая. Будем действовать сообща. Обещаю вам приложить все силы для разгадки этой головоломки. Ну и вы постарайтесь вспомнить все, что показалось вам странным. Если кто-то позвонит, сразу ставьте меня в известность». Если решите выбраться, дадим охрану. Хорошо. Карасовская вдруг почувствовала, что чертовски устала. Я сделаю все, как вы просите, а теперь оставьте меня, если это все. К ее удивлению, он не возражал. После его ухода Лариса облегченно вздохнула и заметалась по комнате. Как сказал роботообразный майор, какая-то возня, тайна. Ее хватило дикое желание разгадать хотя бы часть тайны, которую оставил ей Стас. А это можно было сделать, только определив, что за ключ хранился в самой обычной тумбочке. Об этом ключе никто не должен знать, даже Никитин. Черт его знает, можно ли ему доверять на все сто. Женщина обшарила потайные углы, стараясь найти тайник с замком. но ей так и не удалось этого сделать. Провозившись почти до семи вечера, она бессиленно рухнула на диван, в голове крутилось множество мыслей. Вспомнилась Горьковская, а был ли мальчик? Может быть, тут то же самое, а был ли замок? Мало ли что за ключ покоился в тумбочке? Может быть, от швейной машины покойной свекрови? Немного поразмыслив, она почти сдалась — Но какое-то шестое чувство приподняло ее с дивана и снова бросило на поиски. Теперь женщина искала не только замок. Она решила изучить все документы, которые остались после Стаса. Перебирая листы из шкафа, она наткнулась на один, очень ее заинтересовавший. Это была доверенность, выписанная Стасом на ее имя. И об этой доверенности она прежде не знала и не ведала, Заверенный нотариусом, все как полагается, документ гласил, что Лариса Александровна Красовская имеет право распоряжаться ячейкой в инвестбанке. Прочитав это, Лариса похолодела, и трудный пазл сложился сам собой. Так вот откуда оказывается ключ. Она искала на даче, перерыла всю квартиру, а он всего-навсего от банковской ячейки. о которой она ничего не слышала, и которую Стас предоставил ее полное распоряжение. Интересно, что там хранится. Может быть, он поместил туда дорогой антиквариат. Но зачем? Разве муж знал, что утонет? Или не утонет? Она уже запуталась в своих мыслях. Женщина хотела немедленно бежать в банк, чтобы покончить с мучившими ее вопросами. Но, взглянув на часы, отказалась от своей затеи. Банк работал до шести, а стрелки медленно и неумолимо приближались к восьми. Что ж, как говорил Остап Бендер, сказано завтра, значит завтра. Она вдруг почувствовала усталость и желание принять ванну и упасть в постель. Есть не хотелось, и Лариса порадовалась этому. Дома все равно пусто, денег нет. и одна надежда на то, что завтра она обнаружит что-нибудь в ячейке, что-нибудь, позволяющее существовать дальше. С этими мыслями Лариса приняла ванну, выпила горячий чай и бросилась на кровать. Через пять минут она уже спала крепким сном, и никакие кошмары ее не тревожили».